Глава 30. Лапковые вши. Лапковые вши это насекомые Fittirus pubis, которых часто называют крабами, потому что они напоминают их под микроскопом. Фактически это паразиты, поскольку весь их жизненный цикл зависит от хозяина, в данном случае человека. Они живут на лобковых волосах и вокруг них Хотя могут заселить любые жесткие волосы, вроде бровей, ресниц, бороды, растительность под мышками и на груди. У них есть особые предпочтения, связанные с расстоянием между фолликулами лапковых и всех остальных жестких волос. Они расположены примерно в двух миллиметрах друг от друга, что равняется расстоянию между задними лапками вши. Благодаря этому вож может переползать с волоса на волос. Шам нравится влажность. Поэтому лобковые волосы идеальная для них среда обитания. Лобковым вшам приходится ползти, чтобы добраться до места назначения, поэтому они распространяются при соприкосновении гениталий. На ресницы и брови попадают во время тесного контакта при аральном сексе. Лобковыми вшами можно заразиться через общую одежду и постельное белье. Нельзя подхватить вшей через сидение унитаза. Они не могут уцепиться за гладкую поверхность или заразиться ими от домашних животных. Не знаю точно, почему люди спрашивают именно о заражении от своих любимцев, но делают они это часто. Существует заблуждение о том, что лапковые вши присущи только грязным или неопрятным людям. Это не так. Как гинеколог, я постоянно среди ночи даю срочные консультации своим напуганным друзьям. И человеком, которого пришлось дольше всего успокаивать, была моя подруга с лапковыми вшами. Заметные паразиты на теле многих людей беспокоят больше, чем бактерии или паразиты внутри. Очень-очень сильный зуд. Вши питаются кровью, и реакция организма на укус является сильный зуд, который по сути представляет собой аллергическую реакцию. Возможно, даже просто читая об этом, вы чувствуете зуд, ведь он передается таким образом. С момента заражения в шаме до появления зуда может пройти до четырех недель. Именно столько времени нужно для развития чувствительности и появления реакции. У некоторых людей на месте укуса появляется серо-синее пятно. Это реакция на слюнувший. Крошечные капли крови от укусов можно заметить на нижнем белье. Большинство людей обращаются за медицинской помощью из-за зуда, однако некоторым удаётся разглядеть на волосах взрослых вшей длиной около 1-2 мм. Яйца, называемые гнедами, немного меньше размером: 0,5-0,8 мм. Имеют красно-коричневую окраску и напоминают маленькие зёрна риса, застрявшие в волосах. Их сложно разглядеть невооруженным глазом и следуют вычесывать специальной расческой с очень частыми зубьями, которые захватывают гнит и снимают их с волос. Единственное и ППП, которое становится все менее распространенной. Раньше заболеваемость лобковыми шами составляла около двух процентов, но сегодня число новых случаев инфицирования значительно сокращается. И теперь менее нуля и одного процента населения планеты заражены ими. За последние 15 лет я видела всего один случай заражения лобковыми шами. Ранее с такой проблемой ко мне обращались несколько пациенток в месяц, поэтому мой опыт целиком совпадает с приведенной статистикой. Одно из возможных объяснений сокращения заболеваемости – растущая популярность удаления лобковых волос. Если лишить вшей их среды обитания, они не смогут прижиться и спровоцировать инфекцию. Как избавиться от вшей? Чтобы избавиться от вшей, необходимо убить взрослых особей и снять гнид. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют использовать смываемый крем с перметрином в концентрации 1% или пиретрин в комбинации с пиперонила бутоксидом. Не наносите эти лекарственные средства на преддверие, слизистую влагалище и анус. Смыв лекарство, попробуйте вычесать расческой всех оставшихся в шее и их яйца. Из-за множества складочек и плохо просматриваемых областей расчесывание лобковых волос представляет собой непростой задачей. Через неделю рекомендуется повторить лечение, чтобы убить всех недавно вылупившихся гнит, прежде чем они станут взрослыми и способными откладывать яйца. В зависимости от того, насколько долго вы были заражены, количество гнид может измеряться сотнями. Предполагается, что 1%-ный пиретрин убьёт всех, однако некоторым людям требуется повторное лечение. Пиретрин и пиперонилабутаксид не убивают гнид, поэтому через неделю лечение желательно повторить. Альтернативный вариант лечения применение лосьона с малатионом в концентрации 0,5%. Его необходимо оставлять на 8-12 часов. А не на десять минут, как в случае с перечисленными лекарственными средствами. А это не так удобно. Кроме того, он омерзительно пахнет. Есть также препарат инвермиктин для перорального приема. Он не убивает гнид, поэтому через две недели лечение придется повторить. Также очень важно провериться на другие и ППП. Согласно исследованиям, люди с лобковыми вшами имеют повышенный риск заражения. Если вам кажется, что на ресницах или бровях есть вши, обратитесь к врачу. Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем начать лечение. Как убить лапковых вшей в доме? Здесь легко перестараться. Когда мы и дети впервые заразились вшами на голове, я начала выбрасывать вещи. Избавление от целого стада плюшевых животных было необоснованной с медицинской точки зрения, но желанной мерой. и покупать порошки для уничтожения вшей, которые, как я себе представляла, жили на ковре и ждали возможности повторно нас заразить. В конце концов, эти порошки не просто так продаются, верно? Легко потерять голову от того, что мы видим на полках магазинов. Как оказалось, ни в одном из них не было необходимости. Чтобы убить вшей на одежде, полотенцах и постельном белье, на всём, что носили и на чём спали за последние 2-3 дня, постирайте все эти вещи в горячей воде. 50 градусов Цельсия и или высушите их при высокой температуре. Еще один возможный вариант – химчистка. Согласно европейским руководящим принципам, одежду и постельные принадлежности, которые нельзя постирать, следует убрать в вакуумный полиэтиленовый пакет на три дня. Американские руководящие принципы предписывают отложить такие вещи на две недели, однако это слишком долго, поскольку лапковые вши не могут жить без крови дольше двух дней. Подведём итоги. Лапковые вши это паразиты, уникально приспособленные к жизни на лапковых волосах. Заболеваемость лапковыми вшами стремительно сокращается. Вероятно, это связано с популярностью удаления лапковых волос. Самый распространённый симптом сильнейший зуд вульвы. С момента заражения до появления симптомов может пройти до 4 недель. Для борьбы с лобковыми вшами есть лекарства, отпускаемые без рецепта. Главное убить всех вшей и избавиться от личинок. Постирайте постельное бельё, полотенца и одежду в горячей воде, а затем высушите их при высокой температуре, чтобы предотвратить повторное инфицирование.